Глава 1365. -е. Знакомый город. Ван Буэлэ впервые в жизни увидел город, жаждущих слушать. Однако он немало слышал о нём. В городе Обжорство гуляло много слухов об этом месте. Разумеется, Ван Буэлэ слышал, о чём болтают люди. Болтают, что под городом похоронен гигант, торчащий из-под земли ухо люди оборудовали под город. Другие говорили, что никакого гиганта нет, а ухо принадлежало неизвестному всемогущему Якобы давным-давно его отрубил бог, после чего оно упало сюда. На подступах к городу жаждущих слушать Ван Буэлэ увидел нечто совсем другое. Невооружённым глазом было видно, что ухо вырезали то ли из глины, то ли из камня. Благодаря силе магического закона слуха, пронизывающей воздух, он услышал доносящийся из города пронзительный вой. Как будто там целую вечность кого-то пытали, но из-за этого крика магический закон слуха стал более оживлённым, словно он стимулировал его. «Что-то не то!» Выражение лица Ван Була изменилось. Как следует прислушавшись, он понял, что в его выводы закрался изъян. Сперва ему показалось, будто кричал кто-то один. Вскоре стало понятно, что из города доносились крики бесчисленного множества голосов. Все вопли слились воедино, породив один-единственный крик. Звук доносился, как будто бы из города жждущих слушать, но в действительности это было не совсем так. Он звучал отовсюду. «Город, жаждущих слушать, похож на огромный приёмник, принимающий голоса всего сущего второго плана». Ван Буэлла тяжело вздохнул. После этого открытия он помрачнел. «Если точнее, к этой загадочной грани мира прикоснутся только практики, культивирующие магический закон слуха. Это могут услышать только они». Ван Буэлла нахмырился, разглядывая город странной формы. Издалека он не мог толком увидеть, что творилось в городе, всё было размыто, Казалось, его скрывал плотный слой тумана. Ван Буэлэ предположил, что так действовала городская магическая формация. Несмотря на лёгкую неуверенность, он не стал сбавлять скорость. Город, жаждущих слушать, был всё ближе. В отличие от города обжорства, у этого не было врат. Казалось, что город был открыт для всех. В него мог войти любой желающий и так же беспрепятственно выйти. Прибывшему Ван Буэлэ не стал никто мешать. Он не почувствовал эманации магической формации. Ван заметил, что ничто не мешало и другим людям, которые толпами входили и выходили из города. Это выглядело странно, учитывая, что это был один из крупнейших городов второго плана. Ван Булэ смешался с толпой и без каких-либо проблем вошёл в город. Его даже немного удивила та лёгкость, с которой ему удалось проникнуть в город. Стоило ему пройти через туман, когда уши донеслись привычные для города шумы звуки голосов. Ему в лицо ударил порыв горячего воздуха. От увиденного он пример к месту. Первым, что он увидел, были высокие здания, а также снующие по дорогам летающие машины. Снаружи город скрывала завеса, поэтому он смог увидеть всё только сейчас. У остолбеневшего ван Боулы округлились глаза. Всё здесь до боли напоминало ему федерацию, если быть точным, то всё выглядело практически идентично. Небоскрёбы, летающие машины, яркие огни. Город выглядел современно и футуристично, На мгновение Ван Буэлэ показалось, будто он вернулся в Федерацию. Если бы не прохожие на улицах, чьи наряды отличались от того, что было принято носить в Федерации, он не распознал бы обман. Как такое возможно? Дыхание Ван Буэлэ участилось. Он шёл по улице и разглядывал до боли знакомые здания, прохожих, пролетающие мимо машины. Всё здесь выглядело не так, как в городе обжорства Словно эти города принадлежали разным цивилизациям. Сбитый с толку Ван Буэлэ остановился и посмотрел на высокое здание. Проекция на стене изображала женщину в воздушном платье, сотканном из перьев. Обворожительная красотка обладала чарующим голосом. Её пение трогало тончайшие струны человеческой души. Гигантская проекция выглядела как живая. Продолжая петь, она шла между домами, словно и вправду существовала, как будто улица была её сценой. Сделав очередной шаг, она прошла сквозь Ван Бола. Он молча взглянул на небо, а потом пошёл дальше. Для начала он планировал найти гостиницу, после чего отправиться исследовать город. Немного пройдя по улице, он заметил, как здание неподалёку ярко вспыхнуло, изображение изменилось, словно кто-то перехватил сигнал. В нём появился огромный концертный зал. На сцену один за другим выходили члены оркестра, голос за кадром переполнили эмоции. «Дамы и господа, граждане города, жаждущих слушать», «С гордостью сообщаю вам, что наши переговоры с сектой Гармонирующей Полумесяц наконец увенчались успехом. Они позволили своей избранной дать живой концерт со своим оркестром. Взгляните, первой на сцену выходит девушка в пурпурном платье. Избранная небесами из секты Гармонирующей Полумесяц. Йоэлендзе!» Под звуки закадрового голоса, сияющие проекции одного высокого здания с другим, начинали транслировать концерт. Прохожие останавливались у ближайших экранов, чтобы поглазеть... Ван Була не стал исключением. Из толпы до него долетели обрывки разговоров. «Кто бы мог подумать, концерт секты, гармонирующий полумесяц. Это одна из трёх великих сект города. Мало кто из учеников этой секты даёт публичные выступления. Такое нечасто увидишь. Такие выступления для меня и остальных действительно редчайшая возможность. Если удастся получить из представления просветления и собрать собственную ноту, с ней можно присоединиться к секте». Пока толпа гудела... Ван Боулэ взглянул на оркестр в сияющем экране. В особенности на женщину в пурпурном платье, которая вышла вперёд. Она была очень красивой, но это была неприступная холодная красота. Если присмотреться, то становилось понятно, что она одновременно была нереальной и материальной. Похоже, она могла в любой момент стать мелодией и разлететься во все стороны. Люди позади были листьями дерева, а стволом, стержнем этого оркестра, была девушка в пурпурном платье. Но самым важным было другое. Ван Боулэ почувствовал ауру, схожую с той, что ощутил при встрече с певчей в белом. Он сразу понял, что это была аура семечка Дао.